понимать себя. Подлинное взросление человека нередко наступает с момента, когда он начинает понимать себя, подлинную мотивацию собственных мыслей и поступков, их происхождение. наверняка родословное древо заключает в себе, помимо иных, е щ е и эту функцию. Насколько же важно в этом контексте осознание своих подлинных корней, а значит и духовных корней целой нации? з а м е ч а т е л ь н о е т н о л о г Лев Николаевич г у м и л ё в в известном трактате е т ы с я ч е л е т и я вокруг Каспия» в этой связи замечает. «Часто люди искренне полагают, что прошлое, как бы грандиозно оно ни было, исчезло безвозвратно, и, следовательно, никакого значения для сегодняшней, а тем более будущей действительности, иметь не может. Нам нужны современность и з н а н и я о ней». Этот тезис приходится слышать и в беседах за чаем, и в случайных разговорах в поездах, и на научных заседаниях, причем каждый раз с нескрываемым опломбом. Да и как не быть опломбу, если мнение столь очевидно и оспаривать его может только чудак? Однако, если подумать, большинство очевидностей ложно. То, что солнце обходит плоскую землю, очевидно. н ведь уже некому доказывать, сколь это неправильно. То же и в нашем случае. Достаточно спросить себя, откуда начинается так называемая современность? Пять минут тому назад? Или месяц? Или десятилетие? Или век? Но если так, то почему не несколько веков? На этот вопрос еще никто не мог ответить. Это первое. И второе, ведь даже момент, любое переживаемое мгновение, тут же становится прошлым, а раз так-то оно ничем не отличается от аналогичных же моментов до новой эры или после нее. Потоками слез и крови орошены эти омываемые Каспием благодатные земли, заманчиво простирающиеся до бесчисленных орд завоевателей, на важнейшем перекрестке Великого Шелкового Пути. Не миновали их армии Александра Македонского и татаро-монгольская Орда, полчища Тамерлана, но именно здесь, в Древней Албании, наряду с Персией, также являющейся родиной предков современных азербайджанцев, 18 веков назад воссиял свет христовой веры. Первым проповедником христианства в Албании явился святой Елисей, который был рукоположен первым патриархом Иерусалима, братом господним Иаковом, получившим себе в удел восточные страны. Ему же приписывают и строительство первой церкви в Албании, местечке Гис, которая была первоматерью всех церквей на Востоке. По мнению историков, основные районы его проповеди были на территории нынешнего Азербайджана. Огустского района и Карабаха. Таким образом, католикосы Албании получили рукоположение из самого Иерусалима, начиная со второго века по Рождестве Христовом. Но уже в середине V века на пути дальнейшей христианизации Албании, Армении и Иберии встал персидский царь е з д и г е р т II, который хотел насильно навязать народам за Кавказе О, где поклонство!» Однако вера в этих краях к тому времени настолько окрепла, что после кровопролитной войны он вынужден был изречь «Кто чему желает поклоняться, пусть и поклоняется!» Пройдет еще два века, и в этот край хлынут лавиной арабские войны, неся новое учение на острие своих копий. Но соплеменники мои... и ныне упоминая о своей религиозной принадлежности, неизменно добавляют слово «глындж», что значит «меч», памятуя таким образом о способе своего обращения в эту веру. А ведь к тому времени Албания была процветающим государством с высокоразвитыми культурой и искусством, сформировавшейся и устоявшейся письменностью, которая продолжала долго существовать и после покорения страны арабами. И лишь в XII веке албанский алфавит, насчитывающий 52 буквы, предается забвению. Минуют еще два столетия, и в ходе возникшего здесь крупного народно-освободительного движения под руководством Бабека, беспримерно противостоящего иноземным захватчикам в течение целых 20 лет, арабским армиям будут нанесены три страшных поражения. Только в Азербайджане число его сторонников достигало... трех тысяч человек. Б е з страшного воина сгубило предательство, и ему после четвертования отрубили голову. За т е м руки, ноги и голову впихнули в живот, облили нефтью и подожгли. Таким же образом поступили и с его братом. Оа б при этом не вскрикнули и не проронили ни единого вздоха, а потом уже мертвого, Прибили ко кресту в Самаре. Почему ко кресту? Незадолго до смерти Бабек крестился в православие и схвачен был, когда пробирался к своим единоверцам в Византию, чтобы собраться там с силами. Крест Бабека, так называлось это место в течение столетий. И сейчас можно услышать, как на востоке расшалившихся не на шутку детей пугают «бабайкой», который придет и накажет. Из тысячелетней глубины дошла до нас эта угроза, ибо так стращали своих непослушных чад арабские матери, на свой манер называя легендарного азербайджанского полководца. Вот и древний историк Ибн Тагри-Берди свидетельствует, что Бабек был героем своего времени и храбрецом которого страшились в халифате. И поныне имя его свято чтится на его родине. Оно воспето во множестве стихов и поэм. Ему посвящены научные исследования и симфонические произведения, исторические романы и поэмы. О Великом воине снят также грандиозный постановочный фильм. Его имя присвоено ряду административно-территориальных единиц. Его гордым именем продолжают называть «Новорожденных». Разве это не вопиющий парадокс, когда у народа, традиционно относимого к магометанству, общепризнанным национальным героем первой величины является историческая личность, мученически погибшая в непримиримой борьбе с теми, кто принес на его землю эту самую веру? Возможно, будущие национальные исследователи, вооружившись прежде мужеством, найдут вразумительный ответ на эту историческую загадку. И не в этой ли критической точке вершится мучительный психологический контрапункт народа? Не здесь ли следует искать некий код к разгадке подлинных истоков целой череды его прошлых и нынешних трагических нестроений? Азербайджанцы – разделенная нация. В нынешнем Иране их и сегодня проживает втрое больше, нежели на территории собственного суверенного государства. А ведь два тысячелетия назад, отсюда, из этой земли пришли восточные цари, те самые библейские волхвы, чтобы поклониться предвечному младенцу и преподнести ему драгоценные дары, которые по сию пору хранятся в монастыре святого Павла на святой горе Афон в Греции, в свое время к народам, населяющим эти земли, направится для проповеди Евангелия один из учеников Христа, Святой апостол Фома, и м е н н от о него те самые волхвы, Мельхиор, Каспар и Валтазар, которых называют еще восточными царями, и чьи святые мощи покоятся ныне в Кельнском соборе, примут святое крещение. Другой же святой апостол и ученик спасителя Варфоломей будет распят и примет мученическую кончину от рук язычников в Баку. Для автора этих строк и его соотечественников, большинство которых, возможно, впервые узнает об этой стороне известных событий, которые принято называть библейскими, существует еще один важный аспект. И дело тут не только в том, что мы в который раз в Торе Пушкину ленивы и нелюбопытны, а от себя, добавлю порой, еще и трусоваты. Чрезвычайно важно, что предки наши, отнюдь не находились на обочине мировой истории, как это п ы т а е т с я представить порой ныне лукавые литераторы и историки от политики. Более того, они приходили в непосредственное соприкосновение с ее величайшими вехами, положившими начало отсчету новой Христовой эры. А потому на вопрос, задаваемый мне чаще всех иных, о котором терпеливый читатель, надеюсь, догадался, и который поначалу ставил меня в тупик, с годами, кажется, пришел ответ. Полагаю, что среди давних предков моих были, не могли не быть, мученики за веру Христову. И это их святыми молитвами дан мне шанс, но только шанс, перейти из непроглядной тьмы, в которой я так долго и мучительно копошился, к свету. Иного объяснения у меня попросту нет. потому как в моей прошлой страшной жизни не нахожу ничего, чем заслужил бы явленную мне милость. И когда десять с половиной лет назад сказал почему-то жене своей, что если не покрещусь наконец, то умру, даже и тогда не сознавал я того, насколько был близок к истине. Ныне же прошу святого мученика Уара, имеющего дезновение предстательствовать пред Христом об умерших в безверии и некрещенными, молиться спасителю нашему. О прадеде моем, Али Султанбеке Ирзабекове, который верой и правдой служил русскому царю, заслужился дочина надворного советника, однако после отставки своей совершил хадж в Мекку. Кстати, он первый в нашем роду получил высшее образование на русском языке. О сыне его Шир Алибеке, участники трех войн, который окончил классическую гимназию, преподавал в ней, а позже окончил университет школу красных командиров, дослужился до звания генерал-майора, заведовал отделом ЦК Компартии Республики, был репрессирован и четыре года томился в тюремных застенках в ожидании смертного приговора по сфабрикованному политическому обвинению, каким-то чудом был оправдан. До пенсии трудился скромным школьным учителем, знал множество языков, Больше всего на свете любил книги, обладал энциклопедической эрудицией и был убежденным атеистом. О бабушке моей, Бадам Ханум, которая еще в младенчестве моем, так уж сложилась, заменила мне мать, она была старшей дочерью купца первой гильдии с а и д Мамеда Ахундова, вложившего весь свой капитал в приобретение нефтяносного участка земли в бакинском пригороде, экспроприированного позже большевиками. Единственная в нашем роду, она получила высшее образование на национальном языке, будучи великой труженицей до последнего своего часа учила в школе малышей, которая все жалела казненного царя и время от времени перепрятывала тетрадь с переписанному ею от руки стихами запрещенного поэта Сергея Есенина. «О деде моем, и с р а ф и л и Ибрагимове, отце моей матери!» профессиональном революционере, заместителе председателя подпольной большевистской организации Закавказья, по заданию которой работал в руководстве жандармского управления края. После революции он стал народным комиссаром, возглавив в республике борьбу с бандитизмом и контрреволюцией. 40 лет после страшных пыток и издевательств ему живому выкололи глаза и сожгли бороду его бывшие соратники Он был казнен своей же властью и сброшен в безвестный нефтяной колодец, так что и могилы его нет. Позже той уже властью он был реабилитирован и назван ею «рыцарем революции». О его жене, Любови Азимовой, моей бабушке, уроженке Смоленской губернии, выброшенной после ареста и гибели мужа с тремя маленькими дочерьми на улицу, о маме моей! Назакет Ибрагимовой, ставшей матерью троих сыновей. Много лет она жила со страшным клеймом дочери врага народа, а на закрытом процессе над палачами своего отца, еще юная, выступала от лица детей репрессированных родителей и после этого много месяцев пролежала в больнице с нервным потрясением. О моем отце Давуде, который, как и мама, побывал в шкуре сына врага народа, В войну еще мальчиком юнгой ходил на сухогрузе в Иран и тем помогал семье хоть как-то продержаться, пока не было отца и братьев, ушедших на фронт. Позже он стал кадровым офицером, как и все мужчины в нашем роду, затем инженером, наделенным всевозможными талантами, ни один из которых так и не смог реализовать в полной мере. Он любил читать мне книги на русском языке и первый привил мне любовь к литературе. о нашем Алике, самом старшем брате-отца, необычайно одаренном человеке, который ушел добровольцем на фронт, прибавив себе возраст, был пленен, прошел ад фашистских концлагерей, оттуда бежал и сражался партизаном в Греции и Италии, после возвращения на родину был сослан в Сибирь, где прошел еще больший, по его же словам, ад гулага, и откуда тоже бежал, Поступил даже в медицинский институт, но был изгнан, как бывший в плену. В возрасте 27 лет он умер на руках своей матери глубоким, изможденным стариком. О старшем брате отца Ниджате, которого в нашей семье за необычайную доброту и детскую наивность, называли Пьером Безуховым, кадровый офицер и фронтовик, позже он стал хорошим врачом. Поздно женившись, Он все свое свободное время посвящал мне прожив 11 лет с семьей в россии где местные жители называли его от чего-то николаем александровичем после смерти матери он все же вернулся на родину это именно он когда-то первым сказал мне еще ребенку удивительные слова о христианской вере и христе которого очень любил но так и не дошел до храма и о многих иных и моих соотечественниках, таких разных людях, которые все до единого, возможно, сами того не осознавая, как это случается порой с людьми, были согреты щедрым русским солнцем. Преодоление множества кризисных явлений сегодняшнего периода российской истории невозможно без духовно-нравственного очищения и подъема общества, без опоры на классическую и народную выдержавшую испытание временем русскую культуру и культуру народов России. Россия живет тяжело, в раздорах, чиновничьем произволе, бедности, но она живет и в вере, и в надежде, и в жажде созидания. Давайте же созидать ее вместе, под знаком русской классической литературы и великого русского слова. Из резолюции 1 1 Всемирного Русского Народного Собора. и нет такого мертвенного холодного льда, к о т о р ы й не растопило бы это солнце, нет такой мерзости и скверны, которых бы оно не выжгло, как нет такого мрака, нет такой тьмы, которую бы не рассеяло великое русское солнце. А еще я молюсь об упокоении души рабы Божьей Евдокии, бабы Дуни, как называли ее в семье моей мамы, простой русской деревенской женщины, Она приехала в свое время в Баку, как многие тогда, спасаясь от голода и стала помощницей в доме моего деда и няней его детей, по сути второй матерью. Когда же семья врага народа оказалась выброшенной на улицу с волчьим билетом, пошла работать на производство, что и спасло мою бабушку Любу, маму и ее сестер от неминуемой голодной смерти. А уже после она нянчила их детей так и не обзавелась собственной семьей. И если задуматься, что есть Россия в моей жизни и судьбе, то наряду со многим и многим объяснимым и неподдающимся объяснению это еще и баба Дуня. За нее, голубушку, в церкви частицу вынимают.